«Что ж ты, батюшка?» — сказала работница, которая в это время разувала его. «Что ты это говоришь? Перекрестись? Созывать мертвых на новоселье? Экая страсть! Ей, Богу, созову!» — продолжал Адриан «И на завтрашний же день, милости просим, мои благодетели, завтра вечером у меня попировать, угощу, чем Бог послал». С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел. На дворе еще было темно, как Адриана разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь и нарочный от ее приказчика прискакал к Адриану верхом с этим известием. Гробовщик дал ему зато кривенник на водку, оделся наскоро, взял извозчика и поехал на разгуляй. У ворот покойницы уже стояла полиция,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 Кто-то еще приближился к калитке и собирался войти, но, увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адриану лицо его показалось знакомо, но в торопях не успел он порядочно его разглядеть. — Вы пожаловали ко мне? — сказал запыхавшись Адриан. — Войдите же и сделайте милость. — Не церемонься, батюшка, — отвечал тот глухо. — Ступай себе вперед. Указывай гостям дорогу.